Глава восьмая Дрей повернул голову и уставился в ту же сторону, куда смотрела я. В который раз меня посетило ощущение, что за мной наблюдают с чердаков ближайших домов, но я прекрасно понимала, что это чувство может быть обманчивым. Но даже скажи я об этом декану, что бы он мог сделать? Пробить порталы и проверить, есть ли там темные? Да и куда ему пробивать? В сторону моего разыгравшегося воображения? «Ри, помолчи немного!» мысленно попросила я распевшуюся в присутствии Валриса драконицу. «И перестань уже ворочиться, а то я вся чешусь, и мне постоянно хочется икать». Потому что она крутилась, словно на сковородке, отчего у меня перед глазами время от времени золотело, а еще становилось щекотно и хотелось почесаться изнутри. «Нет, мы не будем валить декана Академии Энсгарда на землю, перегрызать ему горло, а потом избавляться от трупа», ответила я Рума. Он для нас не опасен, как раз наоборот, потому что он на нашей стороне. И вообще, вы сейчас оба меня с ума сведете, если, конечно, я уже не сошла». Но, несмотря на легкое сумасшествие в собственной голове, рядом с Дреем мне было спокойно и легко. Хотя, наверное, не помешало бы начать волноваться. «Зарума, например. Это срединное существо», — произнесла я, заметив, что декан излишне внимательно разглядывал охотника из другого мира. «В Сирии с такими, как он, нет никаких проблем, потому что их там много, и они разрешены местными властями. Именно там мы с ним встретились и выживали вместе. Его зовут Рума, и он мой лучший друг. Рума всегда защищал меня как мог. Вот и я тоже. Тоже буду его защищать». И посмотрела на Дрея с вызовом. А потом еще раз, но уже жалобно. Не была уверена, какая из этих стратегий сработает, поэтому решила испробовать обе. «Вам не стоит за него переживать», – качнул головой декан. На прошлой неделе в парламенте, благодаря влиянию семьи Имри, явившейся с юга Андалора, был принят новый закон. С недавних пор срединные существа больше не под запретом ни в одной из частей Андалора. Услышав это, я обрадовалась, а заодно подумала, что Дайхану Имри все таки удалось. Впрочем, я прекрасно понимала, что сделал он это вовсе не из благородного желания защитить таких, как Рума. В Дайхане не сказать, что было много от благородства, зато чистолюбие у него имелось хоть отбавляй. Наверное, он захотел стать единственным продавцом летающих скатов-яцелопов в Энсгарде и окрестностях. И для этого ему пришлось подключить влияние своей семьи и слегка изменить законы Андалора. «Значит, Рума может больше не прятаться», – выдохнула я. «Первое время я бы все таки поостерёкся, Элис», – начал Дрей, но тут же осекся. Вернее, Миздан поправил себя. «Элис», – улыбнулась ему, – «прошу вас, господин декан, зовите меня именно так». «А меня он пусть зовет Ри», — тут же встряла неугомонная драконица. «Хотя Валрис и так называет меня этим именем». И я закатила глаза. «Наши драконы подружились», — сообщила Дрею. «Так почему бы и нам с вами не перейти на более дружеский тон, хотя бы тогда, когда нас никто не видит? Например, на заднем дворе басто пасты Не беспокойтесь, я никому об этом не расскажу, и ваша репутация ни в коем случае не пострадает». Неожиданно Дрей усмехнулся. «Моей репутации не помешает немного пострадать», – произнес он, и я вытащила глаза. «Потому что это было едва ли не первое проявление человеческих чувств с его стороны». «Но я искал вас не для этого», – добавил он. «Кстати, а как вы меня нашли?» «В вашем деле, которое хранится в деканате, указан домашний адрес, но я не предполагал, что это окажется...» «Пиццерия», – вежливо подсказала ему. «Это наше общее дело, мое и моих друзей». В Сирии один мой друг продал свою таверну, потому что в городе стало невозможно жить. Затем мы переехали сюда, в Энсгард, решив начать здесь все с нуля. Деньги дал Кирк, дом достался в наследство сестрам Тарин. Моя же была идея открыть пиццерию, и я воплотила ее в жизнь. Сказав это, я замерла. Ожидала его реакции. Помнила, насколько высокомерным стало лицом Маркуса Корвина, когда он узнал, что я работаю в пиццерии, которая частично принадлежала мне. Счел такое не самым благородным занятием, если не сказать еще хуже. Хотя я так не думала. Как раз наоборот». «У вас отлично все получилось», — отозвался Дрей. «Чудесное место, и я бы не отказался попробовать». Услышав его слова, я возликовала. Его ответ настолько пришелся мне по душе, что я едва не запрыгала на месте от радости, а потом не повисла на его шее. Но не запрыгала и не повисла, хотя Ри попыталась сделать это за меня». Тогда давайте вы все попробуете, проникновенным голосом заявила ему. Нет, приглашать Дрея за стол, где шумели первокурсники, я не решилась. Подумала, что после того его репутация уж точно пойдет трещинами. Я все вам принесу, сюда, во двор. Не сейчас, Алис, мягко отозвался он. Я пришел, чтобы сказать, вам стоит немедленно перебраться из своего дома в общежитие Академии. И да, вы можете взять с собой ваше существо. Рума растерянно отозвалась я все еще пытаясь осознать услышанное как это перебраться в общежитие зачем мне это делать именно так рума кивнул дрей и посмотрел на охотника который с удивленной миной плюхнулся на землю и высунул язык змеиный между прочим в отличие от растерянной меня рума действительно обрадовался его мечты о том что он попадет в академию энсгарда начали сбываться и все благодаря дрею северину но почему спросила я В чем причина такого решения и подобной спешки?» Дрей ненадолго замолчал, словно подбирал нужные слова. «Я же терпеливо дождалась продолжения, чувствуя, как по позвоночнику расползается холодок, то ли из-за взгляда декана, то ли от неясного беспокойства, которое вызывали у меня темные. Теперь мне стало казаться, что порождения Улья покинули чердаки окружавших нас домов и постепенно подбирались ближе. все ближе и ближе. «Элис, скажите, кто ваши родители?» Спросил Дрей, и я вздрогнула от неожиданности. А затем… Я даже и моргнуть не успела, как с моих губ сорвался уверенный ответ, который давно уже был заучен на зубок. «Их зовут Мариона и Кристоф Дан. отчеканила я. «Я родилась девятнадцать лет назад в пригороде Воза, столице Дентрии. Мы жили в небольшом доме с полисадником, но тяга к странствиям у меня в крови, поэтому я оказалась довольно далеко от дома». «Элис», – Дрей качнул головой, его голос стал чуть мягче. Прошу вас быть со мной откровенной. Мне нечего вам сказать», — упрямо заявила ему, уставившись на него самым честным взглядом, который только смогла изобразить. Мое имя Элиздан, и я родом из Дентрии». Сама же старательно размышляла, можно ли доверить Дрею Северину самую страшную свою тайну. Что будет, если он узнает, что я тоже «срединное существо», нечаянно угодившая Вандалор из другого мира? И пусть принятый новый закон теперь был на моей стороне, но мне не помешало бы сперва хорошенько его изучить. Кто знает, вдруг такие, как я, могут обитать только в специально огороженных вольерах, либо годятся исключительно для работы на коренных андалорцев. И стоит декану прознать о моем истинном происхождении, как меня тотчас же вышвырнут из академии, меня упекут в зоопарк, а нашу пиццерию конфискуют в пользу казны за мою попытку якобы скрываться среди обычных людей. Мысль, конечно, была идиотской, но я видела слишком много странностей в андалоре. Дрей молча меня разглядывал, а я натянула на губы вежливую улыбку. «Так в чем же дело, господин декан?» «Я старательно изучил бумаги Архимага Дерна, затем перебрал архивы Академии. Разыскивал все, что могло быть связано с ходящими сквозь миры. Именно в архиве я нашел один довольно занятный документ. Он гласит «золотая броня на руках ходящих» — это защитная функция, которой делятся с ними их золотые драконы». Сказав это, он снова уставился на меня непроницаемым взглядом. Я замерла, и Ри тоже затаила дыхание. И только сердце заколотилось так, что даже отдавало в уши. «Вам это ничего не напоминает, мисс Дан?» — спросил декан. «Но я…» Я упрямо помотала головой. «Ничего», — сказала ему. «Какое это может иметь отношение ко мне, урожденной дентрики из города Вос? К тому же, может, это просто занятный документ?» Тут очнулась Ринесса. Переварила услышанное и уверенно заявила, что золотой цвет ей очень даже к лицу. В отличие от нее, я была не совсем уверена, что у драконов есть лица. На это Ари сказала, что оно обязательно у нее будет, и я мысленно закатила глаза. «Если хотите, я могу вам показать свои документы», – для большей весомости произнесла я. Они были насквозь фальшивыми, но я давно уже убедилась, что семья Имри и те, кто на нее работал, умели делать подобные вещи так, что и не подкопаться. Мой липовый дентрийский паспорт, например, ни разу и ни у кого не вызвал вопросов. «Ваши документы меня не интересуют», – отозвался Дрей, – «но я собираюсь уберечь вас и дорогих вам людей от атаки тёмных». «И почему бы им на меня нападать?» – поинтересовалась у него, но внезапно поняла, что декан был прав. Тёмные были рядом, я это чувствовала, и они вынюхивали. Вернее, уже что-то пронюхали. Потому что архимаг Дерн не ожидал опасности с их стороны, когда попытался вызвать ходящих. Но удар тёмных достиг цели, и он погиб. А теперь представьте, Элис, что они сделают с вами и всеми теми, кто вам дорог, когда поймут, что в вас течет кровь ходящих. И еще то, что вы носите в себе золотую драконицу, которая вот-вот воплотится в этом мире. Вы для них самый смертельный враг, даже если еще сами этого не осознаете, или не хотите мне обо всем рассказывать. После его тирады повисла тишина: Одна лишь Ри принялась возиться у меня внутри, напрягалась изо всех сил, чтобы поскорее воплотиться и увидеть себя в золотом обличии. Я... Я даже не знаю, что вам сказать, честно призналась ему. Ничего не говорите, если вы еще пока не готовы мне доверять, спокойным голосом произнес Дрей. Просто сделайте то, что я скажу. И что же мне сделать? Немедленно соберите необходимое, и я провожу вас в Академию. Там вы будете находиться под моей охраной. И вот еще. Никто не должен узнать о содержимом нашего разговора. Также это означает, что вы и ваша четверка отстраняетесь от турнира. Что? Не поверила я своим ушам. Но это же вопиющее нарушение наших гражданских прав. Это не обсуждается, — ледяным голосом произнес декан, но я почему-то больше его не боялась. Еще как обсуждается, — возразила ему. Я не сдвинусь с этого места, пока вы не разрешите нам участвовать. Я ведь выиграла у вас в башне. Вообще-то вы в них проиграли, — напомнил он. Ах, вот как? Тогда тогда я буду сидеть здесь, во дворе, пока тёмные не придут и меня не сожрут. Либо пока вы не передумаете. Оказалось, Ри заявила похожее Валрису. То, что тоже будет сидеть на этом самом месте. Единственное, ей не хотелось, чтобы ее съели темные. Вместо этого она мечтала поскорее увидеть свои золотые крылья и лицо. Вот и Рума тоже сидел на земле, ничего не понимая, лишь переводил взгляд с одного на другого. «Так и быть», — наконец сдался помрачневший, словно туча Дрей. «Вернее, будет вам турнир. Но сейчас я дам вам десять минут, чтобы со всеми попрощаться и взять...» «Что вам надо взять с собой, мисс Дан? «То, что нужно девочкам, а еще форму и учебники», — радостно сообщила ему. «Хорошо», — согласился Дрей. «Собирайте то, что нужно девочкам, а я буду ждать вас здесь». И я поспешила в обеденный зал, чтобы со всеми попрощаться, а затем сложить вещи, потому что в спешном порядке переезжала в общежитие Академии под охрану Дрея Северина. Зато Рума, который перебирался туда вместе со мной, брать ничего не стал. За все время в «Андалоре» он так и не нажил имущество, которое ему, по большому счету было не нужно. Переезд в академию оказался вовсе не таким страшным, каким он показался мне в первый момент. Наверное, потому что собранную в спешке сумку взял из моих рук дрей. Затем он распахнул портал, после чего еще один, и вот мы уже стоим на пороге трехэтажного здания женского общежития. Но на этом декан меня не оставил и сумку тоже не отдал. «Собака будет жить с новой студенткой» заявил он, вышедший навстречу суетливой пожилой распорядительнице. причем таким тоном, что все возражения отпали сами по себе. «Комната готова, как я просил?» Это был даже не вопрос, а утверждение, на которое распорядительница покивала и поманила нас за собой. Мы зашагали по длинному коридору первого этажа, а встреченные студентки смотрели нам вслед, округлившимися от изумления глазами. «Конечно же, не на меня. На меня-то что смотреть?» Глядели они на то, как декан нес мою сумку, а рядом с нами, самым гордым видом, вышагивал Рума. Я улавливала его мысли. Охотнику казалось, что это именно его приняли в Академию магии Энсгарда. «Да, на первый курс, как и меня». На это я ничего ему не сказала. А потом мы поднялись этажом выше и уже скоро остановились рядом с дверью в комнату под номером 21. «Сейчас я настрою открытие двери на слепок вашей ауры, Миздан», произнес Дрей. И Нарума тоже». Охотник покорно замер, но ни он и ни я так и не почувствовали, как с нас сделали тот самый слепок. Наконец, послушная приглашающему жесту декана, я толкнула дверь и вошла внутрь. В комнате сразу же зажглись магические светлячки, и, оглядевшись, я подумала, что все выглядит очень уютно. И еще здесь никто не жил, хотя стояли две застеленные кровати, имелись два шкафа и столько же письменных стола. Заодно была и другая дверь, за которой, судя по всему, находились удобства, но я решила отложить осмотр на более позднее время, не делать же это при дикане. Зато при нем я глядела решетки на окнах, между которых светились еще одни, но уже магические. «Защитное заклинание», — пояснил мне Дрей. «На этом я вас оставлю, Миздан. Располагайтесь, но после этого будьте в своей комнате и никуда не уходите. Остальные ваши вещи привезут чуть позже». После этого он меня покинул, а распорядительница побежала за ним следом. Мы с Рума остались вдвоем, и уже скоро я отправилась исследовать заветную комнату. Открыла дверь и не поверила своим глазам, потому что там был душ, самый настоящий, круглой лейкой над головой и кранами. Один из них открывал горячую воду. А еще на полочке лежал кусочек душистого мыла и стоял пузырек шампуня. А чуть поодаль, внутри массивного сундука, нашлась стопка чистых полотенец. «Рума, ты должен это попробовать», сказала я охотнику, притопавшему за мной следом в душевую. «Я уверена, что тебе понравится текущая с потолка вода». «Не хочу», — буркнул он, — «не люблю воду». «Но тебе давно уже нужно вымыться», — сообщила ему. «Если честно, от тебя несет псиной». В Сирии, а потом несколько раз в Энсгарде, я купала в Бадье, причем после долгих уговоров, лести и обещания вкусностей. Зато сейчас...» Я зажмурилась от открывшихся передо мной перспектив. «Вообще-то это столичная академия магии», — добавила строгим голосом. «Ты не можешь расхаживать по ней грязнулей, так что быстро в душ». Он пробурчал что-то неразборчивое, но я все таки затолкала его под теплую воду и отошла в сторону, дожидаясь, что будет дальше. Ну что же, сперва последовало молчание, а затем я услышала восторженное... А можно я подольше постою под душем? Он похож на водопад в моем мире, но теплый, а не ледяной. Конечно же стой, обрадовалась я. Только без меня из душевой не выходи, тебя надо будет хорошенько высушить. Пока Рума наслаждался благами андалорской цивилизации, я разложила вещи, а затем прибыл курьер с новой партией одежды и ужином, который передала нам Стейси. Уже скоро я старательно вытерла охотника из другого мира, навела порядок в душевой после чего нас ждал настоящий пир. А потом я решила, что все таки стоит прогуляться по саду, и Рума, конечно же, отправился со мной. В коридоре второго этажа мы никого не встретили. Зато в гостиной, на первом, в которой стояло несколько мягких диванов, я столкнулась с той самой девушкой с пятого курса, чье лицо я запомнила еще с момента вступительных экзаменов. Именно она плакала в саду, и именно в ней я почувствовала присутствие тьмы. Зато сейчас я ничего подобного не ощущала если только где-то очень и очень далеко, на интуитивном уровне. Об этом следовало поразмыслить, но девушка мне не позволила, встала на пути и сложила руки на груди, и Рума ее нисколько не испугал. еще двое девиц, обе старше меня, наверное, с пятого курса, тоже поднялись на ноги, и лица у них были не самыми добрыми, надо признать. «Какой же надо быть, чтобы в открытую спать с нашим деканом и при этом еще и доносить ему на других?» Полным презрением голосом заявила мне девица. «О чем ты говоришь?» – растерялась я. «Почему ты наврала ледяному Дрею, что я шпионка? С чего ты это взяла? Что я сделала тебе плохого? Я все лето провела в лазарете, пытаясь прийти в себя после падения со скалы. Еще и жених меня бросил, потому что он якобы встретил свою истинную пару, а затем какая-то первокурсница меня оболгала». «Ты не понимаешь», – расстроенно произнесла я. «Я не хотела ничего плохого». «Знаешь что?» «Держись от меня подальше!» – резко заявила мне девушка, затем развернулась и ушла. Ее подруги немного постояли, после чего, заявив, что я не заслуживаю ни их внимания, ни того, чтобы учиться в этой академии, тоже разошлись по своим комнатам. Все получилось совсем не так, как я хотела», – расстроенным голосом сообщила Ярума, когда мы с ним вышли из общежития. На Энсгард уже опустился вечер. В небе сверкали звезды, временами размываясь из-за слез, которые наворачивались мне на глаза, а в кустах, словно сумасшедшие, трещали сверчки. Эта девушка носительница темных, и я отчетливо это почувствовала, говорила я, когда мы с Рума шли по дорожкам сада. Кстати, как и с прошлым носителем, она тоже получила травмы, только не на дуэли, а упав со скалы. Значит, она была в лазарете, и именно там темные сумели пробраться к ней в ее голову и подчинить своей воле. Но, похоже, это не постоянное состояние, и они не всегда ее контролируют, только тогда, когда им что-то нужно. «И что из этого?» – спросил Рума, кажется, не успевавший следить за ходом моих мыслей. «То, что нам стоит проверить всех студентов, кто летом попадал в лазарет. Мне кажется, таким образом мы найдем второго носителя, а может, их вообще намного больше». Но вместо этого мы нашли Дрея Северина, который неожиданно появился из-за деревьев и встал у нас на пути. «Интересно, что именно в моем приказе «оставайтесь в своей комнате» вам было непонятно, Миздан?» — спросил он крайне недовольным голосом. Хотя наши драконы, судя по радостным воплям Ри, обрадовались этой встрече. «Дрей тоже доволен, ему нравится на тебя смотреть», — наябедничала мне Ренесса. «И еще думать всякое, мне Валрис об этом сказал». «А всякое это какое?» — осторожно поинтересовалась я, и Ри тотчас же мне доложила. От услышанного кровь прилила к щекам, по телу стал растекаться огонь, и я подумала. Если Дрей Северин постоянно размышляет о том, как меня поцеловать, тогда почему он не сделал ни единого шага в этом направлении? Сейчас этого тоже не произошло, хотя я ждала с замиранием сердца. Но вместо вожделенного шага навстречу Дрей произнес с вполне заметным раздражением. «Дисциплина, как я посмотрю, не самая сильная ваша сторона, мисс Дан. На это я... Взяла и на него рассердилась. Ничего не свидетельствовало о том, что он собирался меня поцеловать, поэтому я нахмурилась и смело уставилась снизу вверх. Дрей был высоким, этого у него не отнять. А еще немного устрашающим. Но страх перед ним давно уже сменился ожиданием чего-то прекрасного. Того, что могло однажды между нами произойти. Хотя вместо этого у нас произошел обмен колкостями. «Зато у меня отлично получается находить приключения на ровном месте», — сообщила я ему. А еще находить деканов в кустах в самый неподходящий момент. На это Дрей усмехнулся уголками губ и снова повисла тишина. Но мой засланный шпион в стане врага, то есть Ри в голове нашего декана, который все выбалтывал такой же разговорчивый валрис, так вот Ринесса мне доложила, что сейчас он снова думает о тебе всякое разное, авторитетно заявила драконица. Вот и я тоже думала о нем всякое разное. Например, что будет, если я сама возьму и его поцелую? Интересно, выгонят ли меня за такое из Академии? Или упекут в сумасшедший дом? Или он поцелует меня в ответ? Ри нравилась последняя опция, и неугомонная драконица принялась подначивать меня это сделать. Ей было любопытно, но я все таки не рискнула. Вместо этого рассказала декану о встрече в гостиной общежития и передала содержимое разговора с той самой пятикурсницей. Затем поделилась своими догадками о том, что темные проникают в головы носителей, получивших серьезные травмы или ранения, и это происходит в столичном лазарете. Пусть над Садовой аллеей давно сгустился сумрак, но мне показалось, что Дрей помрачнел. «Я обязательно этим займусь», — пообещал он. Затем почему-то добавил. «Судя по всему, это была не такая уж хорошая идея — перевести вас в Академию, Элис. Здесь полным-полно темных. «Ну уж нет, это отличная идея», — возразила ему. Я хотя бы немного отдохну от пиццерии, а Рума за мной присмотрит. Правда, долго отдыхать все равно не получится. Нужно будет возвращаться на работу, а то мало ли. Боюсь, без моего присмотра там все может развалиться. К тому же мне хочется сделать франшизу». «Мисс Дан, не морочите мне голову», – нахмурился Дрей. «Что это такое, франшиза?» Пришлось ему объяснять, а затем я поделилась своей мечтой о том, что пиццерии Баста-Паста уже через несколько лет будут в каждом городе Андалора. И вообще, не только по всему королевству, но и далеко за его пределами. Затем разговор плавно перекинулся на меня, и я принялась рассказывать о своих злоключениях в Хордвике, о том, как меня спас пустынный патруль во главе с Маркусом Корвином, а потом мы с Рума сперва выживали на улицах Сирии, а затем и здесь, в Энсгарде. Наконец, я выдохлась окончательно. Принялась ждать ответных откровений со стороны декана, но дождалась только того, что мы с ним дошли до двери общежития И Дрейза собирался проводить меня до комнаты. Решил проследить, не угрожает ли мне опасность. «Но по академии пойдут разговоры», – предупредила его. «А нас будут сплетничать, и еще как. Меня это не страшит, плевала я на слухи и чужие росказни. Но вот вы…» «Вам не стоит беспокоиться ни обо мне, ни о моей репутации», – усмехнулся он. «Сплетни меня не тревожат. Я и не таких врагов видал». Но врагов мы так и не заметили. Все либо спали, либо сидели по своим комнатам. Одна лишь распорядительница посмотрела на нас округлившимися глазами, но из своей комнатушки выйти так и не рискнула. Уже скоро мы были возле двери под номером 21. Дре остановился, я тоже замерла. А Рума давно уже понятливо держался позади нас. И даже Ри перестала возиться и тараторить безумолку. Мы все ждали чего-то прекрасного, но так ничего и не дождались, кроме очередной порции наставлений. «Закройтесь изнутри, Элис, и ни в коем случае не выходите из комнаты, пока не придёт время отправляться на завтрак. Я буду возле вашего общежития ровно в 20 минут девятого. Провожу вас в столовую», – произнёс Дрей. «Так что...» «Я не опоздаю», – мрачным голосом пообещала ему. «И вообще...» И вообще впереди было воскресенье, а потом с самого утра понедельника начинался магический турнир. Но куда больше меня волновало то, что Дрей развернулся и ушёл. А я закрыла за собой дверь» и заперла ее на засов затем упала в одежде на кровать лежала и думала о самой настоящей вселенской несправедливости.